Глава девятая Они сидели в гостиной восемь человек. Семь пар глаз внимательно следили за Абуладзе, когда тот появился вместе со следователем в комнате. И, неспешно пройдя на середину, взяв стул, тяжело опустился на него. Следователь отошел к окну, словно давая возможность Абуладзе разыграть последний акт драмы. С самого начала всех событий. Которые случились в этом доме, начал свой рассказ Тенгиса Буладзе. Я был уверен, что преступление обязательно произойдет. Слишком неискренними и натянутыми были отношения между собравшимися здесь людьми слишком многие ненавидели друг друга, даже не пытаясь разобраться в причинах собственных чувств. Артем Батуев сидел на диване и держал в своих руках ладони жены. В кресле почти утонул Арнольд. Рядом с ним примостилась Карина. Оля сидела на стуле, стоящем рядом с диваном. Машерский стоял за ее спиной. Дуарте сидел в другом кресле, делая вид, что его вообще не касаются происходящие события. Еще вчера вечером, когда случилось несчастье, я подумал, что Эльзу Ференсас толкнули недостаточно сильно. Не так сильно, чтобы она сразу полетела вниз. Эльза успела схватиться за камни. Покойный Годлин обратил внимание на ее ногти. Она подтянулась до перил, но при вчерашнем ветре не удержалась. А когда Рита открыла дверь балкона, то создавшийся эффект аэродинамической трубы просто отбросил хозяйку дома на камни. Та успела только крикнуть, что ее толкнули. Мне казалось важным, что почти у каждого из присутствующих было алиби. Почти у каждого, если вспомнить, что и убийца должен был находиться в их числе. Сегодня утром застрелили Годлина. Убийца не знал, что вчера Яков Годлин успел рассказать мне свою жизнь. И в том числе вспомнить про случившееся с ним несчастье, за которое он получил тюремный срок. Тогда Годлин работал в вашем банке, Арнольд и оказал сопротивление трем вооруженным бандитам. То есть он знал, как нужно действовать, умел действовать предельно быстро и жестко, А тут вдруг подставился под пули неизвестного убийцы. Получалось, что единственный, кто мог его переиграть, бывший начальник уголовного розыска Александр Машерский. «Вы с ума сошли!» – зло прошипел Машерский. «Зачем не убивать Якова?» Что он неплохого сделал?» «Вы могли убить его, чтобы скрыть преступление, о котором он догадался или видел. Например, как вы с Ольгой подстроили убийство Эльзы Ференсес». «Мы подстроили», – спросила Оля, у которой в глазах стояли слезы. «Вы думаете, что мы убили?» «Я только высказывал версии. Не перебивайте меня». Машерский мог переиграть Годлина, единственный из присутствующих. Но он не стал бы стрелять в живот, понимая, что если он не выведет Годлина сразу из строя, тот может позвать на помощь или оказать действенное сопротивление. И тем не менее, первый выстрел был именно в живот. Тогда получается, что Машерский дилетант, а это совсем не так. Бывший офицер уголовного розыска знает, куда стрелять и, главное, умеет метко стрелять. Итак, я вывожу его за рамки расследования. «Спасибо», — иронично кивнул Машерский, «отец-благодетель». Но кто мог дважды выстрелить в Годлина? Кто мог стать его убийцей? И я вспомнил, что Яков перед смертью успел побеседовать с водителем автомобиля, который вернулся к дому. Я поинтересовался что именно спрашивал Годлин и почти нашел подтверждение своим подозрениям. Оставалось только проверить их. И когда я окончательно убедился в обоснованности своих подозрений, я решил собрать вас здесь, чтобы открыть правду. «Говорите же!» крикнул Ференсес. Карина успокаивающе сжала его плечо, а Булат закивнул в знак согласия. «Вчера во время убийства...» У каждого было алиби, но в то же время каждого можно было подозревать в совершении преступления. Ни у кого из присутствующих не было свидетелей. За исключением пары Дуарты и Карина, которых я видел в библиотеке. Верно, кивнул Дуарты. Мы были там. И даже выпили бутылку кампарии, кивнул ему Абуладзе. Все правильно. Но я обратил внимание на одну странную закономерность. До того, как произошло убийство, вы просидели в библиотеке около двух часов, ни разу не выйдя оттуда. А сразу после убийства вы несколько раз нас покидали. «Я съел что-то за ужином и чувствовал себя плохо», — признался Дуарте. «Вот-вот. Интересно, когда именно вы почувствовали себя плохо?» Я скажу вам точно. За несколько минут до убийства. Вы сидели вместе с Кариной Вержонис, обеспечивая ей стопроцентное алиби. За несколько минут до убийства вы, извинившись, вышли из библиотеки. Медвежью услугу оказала вам Рита, сказавшая мне, что видела вас в момент убийства. Она видела вас, когда поднималась к себе наверх, а не возвращалась обратно. «Тогда дверь уже была закрыта, ведь вы вышли из библиотеки». «Я ничего не понимаю. Причем тут мой выход? Причем тут библиотека?» спросил Дуарте. «Вы отлучились на минуту. За это время ваша спутница выбежала из библиотеки, уже зная, что Рита прошла мимо нее на лестницу. На веранде оставалась одна Эльза Ференсес. Очевидно, она подошла слишком близко к перилам» или ее позвал туда убийца. Карина подбежала к ней, толкнула ее вниз и, повернувшись, поспешила обратно, даже не заметив, что несчастная жертва успела схватиться за камень. Навстречу шла Рита Батуева, и Карина спряталась за портьеру. Когда Рита прошла на балкон, Карина выбежала из гостиной, вбежала в библиотеку и дождалась вас там. Именно в этот момент Рита крикнула, создавая идеальное алиби для Карины, которая была рядом с вами. Но было уже поздно. Несчастная Эльза сорвалась вниз. У Карины появилось абсолютное алиби. «Какая чушь!» – громко сказала Карина. «Вы все это придумали!» Она по-прежнему сидела на подлокотнике кресла, прислоняясь к Арнольду. Тот выпрямился, чуть отстраняясь от Карины. «Это ложь», — сказала ему Карина, слабо улыбнувшись. «Нет», — убежденно ответила Буладзе. «Именно вы застрелили Якова Годлина, когда тот догадался, каким образом вы убили Эльзу Ференсас. Вам нужно было гарантировать отсутствие мистера Дуарты в библиотеке хотя бы на одну минуту, и вы придумали самый простой и гениальный способ, который разоблачил Яков». Карина замолчала. Она смотрела в упор на Абуладзе, смотрела и продолжала молчать. Он выяснил у водителя, что вы заезжали в аптеку. Оставалось позвонить в аптеку и узнать, что вы покупали слабительное, растворимое слабительное. Достаточно было одной таблетки, чтобы мистер Элиазар Дуарте почувствовал себя плохо и покинул вас хотя бы на одну минуту. Вы успели вбежать в гостиную, пробежать на веранду и толкнуть Эльзу Ференсас. Полчаса назад именно вы застрелили Якова Годлина, который начал догадываться, как именно вы совершили убийство. В отличие от нас всех, он знал о вашей тетушке и о ее завещании, в котором все наследство оставалось только вам. Ференсас был единственным племянником тетушки, как и вы ее любимая двоюродная племянница. В случае возможной смерти Арнольда Фернсеса все его имущество отходило к тетке, которая вряд ли смогла бы пользоваться им слишком долго. «Вы убили Эльзу, уже зная, что она может забеременеть. Врачи обещали, что у нее появятся шансы в конце года. Вам сказал об этом счастливый Арнольд, и вы поняли, что вам не видать теперь денег Арнольда» которые достанутся бывшей проститутке и ее детям. Простите меня, Арнольд, за эти слова. В комнате наступило молчание. Арнольд медленно поворачивал голову к Карине. «Нет!» – крикнула она, скакивая с кресла. «Нет! Все это ложь!» «Нет, это правда!» – просто сказала Буладзе. «Как вы могли!» сплеснул руками мистер Дуарте. «Такое коварство! А я думал, что действительно заболел!» «У вас нет доказательств!» крикнула с ненавистью Карина. «Есть!» Абуладзе неспешно достал из кармана зеленоватую коробочку и протянул ее присутствующим. «Мы изъяли ее из вашей аптечки. Вы не будете настаивать, что мы ее вам подбросили!» «Будь ты проклят!» – выкрикнула она и зарыдала. «И, наконец», – продолжала Буладзе, – «я обратил внимание на свежевымытые стаканы в библиотеке, когда вошел туда сразу же после убийства. Решив замести следы, вы вымыли все стаканы, не подумав о том, что такое алиби вызовет еще большее подозрение». «Вы арестованы», – сказал следователь. За двойное убийство, Эльзы Ференсес и Якова Годлина, вы арестованы. Абулад застоял посредине комнаты, ошеломленно глядя на убийцу. «Простите меня», — неожиданно сказал он. «Я же говорил, что истина всегда бывает горькой». «Будь проклята, ваша истина!» — сквозь рыдание кричала Карина. «Легче всего осудить истину» возразил Тенгизабуладзе. Но как нам жить, не зная, что она существует? Конец книги читала Татьяна Винтер.